Едва услышав крики нападающих, Атар тут же бросился к своему жилищу. Бросив разочарованный взгляд на арбалет, который ему никак не успеть взвести, он схватил свою рогатину и бросился к окраине лагеря, где уже слышится шум борьбы. У него нет и тени сомнения в принятии решения. Бежать он не собирается. Вот сейчас они покажут этим детям шакала, что значит настоящий охотник. Женщины и дети также верят в своих мужчин. Крики, полный страха и отчаяния, слышатся только с окраин лагеря. В середине все уже успокоились и взирают с уверенностью на своих мужчин, хватающих оружие и спешащих к месту схватки. Атар успевает ободряющий кивнуть своим женам и в следующем мгновении устремляться на помощь товарищам. Ночь выдалась безоблачной, звезды дают достаточно света, чтобы можно было ориентироваться. Катар замечает, как сразу трое давят на одного из сауни. В том, кто есть кто, нет никаких сомнений, потому что всем ясно, что нападающих больше. Его соплеменник вертится, словно змея, получившая удар палкой отчего нападающие никак не могут поразить своего противника, вышедшего против них с одним только ножом. Думать просто некогда. Широкое железное жало входит в бок одного из нападающих, и сторгая из него болезненный стон. Рано слишком серьезно, и кричать тот не может. Хакота, а это именно они, их легко узнать по воинственным крикам, замечают напавшего и один из них с копьем наперевес бросается на него. Мгновение, и он уже не может никому угрожать, потому что остроточенное лезвие вскрывает ему глотку. Оставшись один на один, вооруженный только ножом, сауни, как бархан, обрасывается на своего противника. Отбив одной рукой, направленное в него копье, второй он вгоняет в грудь соперника свой костяной нож по самую рукоять. В ловкости ему не откажешь. Да и как можно, если он перед этим в одиночку противостоял сразу троим? Гунг, бросает взгляд на охотника, пришедшего ему на помощь, благодарно кивает, а затем, подхватив копье поверженного им врага, бросается в гущу схватки. Я-ха! Я-ха! Вторе ему... Также устремляется за вождем барсуков Атар. Сомнений в том, что они прогонят проклятых трусов, напавших из темноты, никаких, а иначе и быть не может. Вот они вдвоем без труда перебили троих хокота, не получив ни единой царапины, смогут победить и других.